«Но у нас там проблемы. Умер наш Связной». «Как умер?» — не понял Крючков. «Его ликвидировали? Почему мне об этом не докладывали?» «Он умер в больнице. Мы проверяли. Связной действительно болел. Там все в порядке. Перед смертью он сообщил пароль своей соседке и попросил ее принимать приезжающих гостей. Мы послали человека, и все подтвердилось». И вы верите в случайную соседку? Желчно поинтересовался Крючков. Нас просто переиграли, американцы. Не думаю, набрался смелости возразить Дроздов. Мы проверяли достаточно тщательно. Там все совпадает. У Связного была обнаружена тяжелая форма рака. Он сам об этом не знал. Но успел сообщить и нам в центр и предупредить свою соседку. Он предполагал, что вернется. Его увезли на операцию, и он умер в больнице. Все совпадает. Такое подстроить просто невозможно. вы даже обнаружили его страховой полис, выдаваемый в случае смерти владельца. Наш человек сумел попасть в его дом после смерти и даже побеседовать с этой хозяйкой. — Ваш человек вернулся? — быстро спросил Крючков. Да, конечно, он уже в Москве. В Чикаго он ездил как рядовой турист. За ним не следили? Он допускает, что следили, но навстречу он шел без наблюдения. В этом он убежден. Его прикрывал другой наш сотрудник. И он тоже подтверждает, что навстречу проверяющий поехал без обычного наружного наблюдения. Вернее, им удалось оторваться, и они часа два все проверяли. Значит, Юджин остался без связи. Практически да. Что думаете предпринять? Мы готовим нового связного, а старого будем отзывать. Он работал с Юджином уже много лет. Согласен, кивнул Ключков. Вы всегда помните, что главное для нас — это работа самого Юджина. Где мы еще сумеем получить такую легенду и такое прикрытие? «Кстати, его информацию вы тоже проверяли? Вы ведь работали раньше резидентом в Нью-Йорке?» «Конечно», — кивнул Дроздов, — «картина одинаковая. Все его сообщения по Великобритании стали известны англичанам и американцам. А сообщения по самой Америке оказались верными, и о них пока неизвестно ни Центральному разведывательному управлению, не «Secret Intelligence Service». «И здесь то же самое», — понял Крючков. «Да, Владимир Александрович, мы проверяли все совместно с людьми генерала Голубева. Сомнений почти нет. У нас действует агент английской разведки. И действует, скорее всего, на линии нашего третьего отдела. И он может подставить Юджина» негромко подвел итоги Крючков, уже понявший, чем это может грозить лично ему. И вдруг Дроздов сказал как раз те слова, которых больше всего боялся начальник советской разведки. Он это уже сделал. Он уже выдал Юджина американцам. Просто он не знает, кто именно наш агент. А американцы уже ищут Юджина. Мы получили сообщение сегодня утром из Нью-Йорка. За Матвеевым и Сюндамом следят сотрудники ФБР. Глава 17. Он смотрел на нее, словно они не виделись целую вечность. Она покачала головой и неожиданно спросила. Вы так и собираетесь стоять в коридоре? Или, может быть, лучше зайдете в номер, если вы меня пригласите, пробормотал он. «У вас особой манера напрашиваться в гости», — сразу парировала Сандра. «Заявляетесь ко мне в полночь и еще ждете приглашения. Придется вас впустить. Заходите». Она прошла вглубь номера, и он, оторвавшись, наконец, от стены, вошел следом, осторожно закрывая за собой дверь. У нее был двухкомнатный сюит, и она закричала из спальни. «Входите, я сейчас к вам выйду». Он прошел к стоявшему у столика креслу и, опустившись в него, неслышно перевел дыхание.